тот вечер очень рано выкатилась над горизонтом луна, достигшая полной округлости и отовсюду видимая в блеклой, местами еще приснеженной степи. Лунный свет то высветлял, то затенял деревца, овраги, взлобки саванны. Но резкий силуэт огромной грузовой машины, столь непривычный в этих безлюдных местах, Долго еще нагонял страху на волков. Оглянувшись назад, они всякий раз поджимали хвосты и прибавляли ходу. И тем не менее они останавливались и снова вглядывались напряженно, как бы пытаясь проникнуть в суть происходящего. Что делают люди на месте их старого логова? Почему они там остановились? И долго ли еще будет стоять там эта громадная, пугающая их машина? То был, кстати, МАС — вездеход военного исполнения, с брезентовым верхом, с колесами столь мощными, что им казалось, еще сто лет не будет износа. В кузове машины среди десятка битых сайгачьих туш, оставленных для отправки на завтра, лежал человек. Руки его были связаны. Точно его взяли в плен. Он чувствовал, как все больше остывают и затвердевают лежащие рядом туши сайгаков. И все-таки их шкуры согревали его, а иначе ему пришлось бы худо. В проеме брезентового шатра над кузовом виднелась луна. Он смотрел на большую луну, как в пустоту. На его бледном лице было написано «страдание». Теперь участь его — зависело от людей, вместе с которыми он прибыл сюда, как полагали они, подобно им подзаработать на Маюнкумской облаве. Трудно установить, что такое людская жизнь. Во всяком случае, бесконечные комбинации всевозможных человеческих отношений, всевозможных характеров настолько сложны, что никакой сверхсовременной компьютерной системе не под силу синтегрировать общую кривую самых обычных человеческих натур. И эти шестеро, а точнее пятеро, поскольку шофер вездехода Кепа, приданный им как водитель, был сам по себе, к тому же он единственный среди них, был человеком семейным, хотя, по сути, очень даже близким по духу, неотличимым от других, Словом, эти шестеро могли служить примером тому, что бывают и противоположные случаи, когда можно обойтись и без компьютерного интегрирования, а также и тому, что пути Господни неисповедимы, когда речь идет о пусть даже самом пустяковом коллективе людей. Значит, так было угодно Господу, чтобы все они оказались людьми Поразительно однозначными, по крайней мере, когда они только выехали в Моюнкумы. Прежде всего, это были люди бездомные, перекати-поле, кроме, разумеется, кепы. У троих из них ушли жены, все они были в той или иной степени неудачниками, а, следовательно, были по большей части озлоблены на мир». Исключением мог считаться разве что самый молодой из них, со странным ветхозаветным именем Авдий. Упоминался такой в Библии, в Третьей книге царств. Сын диакона откуда-то из-под Пскова, поступивший после смерти отца в духовную семинарию, как подающий надежды отпрыск церковного служителя и через два года изгнанный оттуда за ересь. И теперь он лежал в кузове Маза со связанными руками в ожидании расплаты за попытку, по определению самого Обера, бунта на корабле. Все они, за исключением Авдия, были завзятыми, или, как они еще величали себя, профессиональными алкоголиками. Опять же, вряд ли в их число входил кепа, как-никак права водительские приходилось беречь, не то жена бы ему глаза повыцарапала. Но в маюнкумах в ту ночь он таки крепко поддал, не хуже, чем другие, а под сомнением в этом смысле опять же оказался Авди Авдюха. Ему-то что, скитальцу? А нет, тоже зартачился, не стал пить, чем вызвал еще большую ненависть обера.